кардинал поднял свою изящную белую руку и посмотрел на рубины и сапфиры, украшавшие ее. — Я хочу поздравить тебя, она должна быть восхитительной любовницей, тебе повезло. Генрих сухо поклонился. Зная о репутации дяди, он не хотел обсуждать с ним Марго и читать мысли, скрывавшиеся за его похотливыми глазами. «Я бы предпочел не обсуждать мои отношения с принцессой», сказал юноша. «Но именно это мы и должны сделать. О, пойми меня правильно. Не подумай, что я собираюсь расспрашивать тебя о тех захватывающих ощущениях, которые доставляют тебе удовольствие». Я могу представить себе, насколько они приятны, поскольку полагаю, что даже при этом дворе вряд ли найдется другая дама, столь же одаренная в области величайшего из всех искусств. Но ты молод, чувствителен и влюблен. Ты не можешь говорить о своей любовнице с человеком моей репутацией. Видишь, я понимаю тебя, мой племянник. Я читаю твои мысли. Поговорим о практической стороне дела. Забудем на время о романтическом аспекте. Племянник, я горжусь тобой. Если бы ты сделал принцессу своей женой, а не любовницей, мы бы гордились тобой еще сильнее. Больше всего на свете, дорогой мальчик, мы хотим объединения домов Лоренов и влуа Этот брак был бы идеальным. — Верно, — сказал юный герцог. Я искренне желаю его заключения. Я хочу помочь тебе в этом. Но не подумай, что ты можешь пойти к королю и королеве матери и сказать им. Я предлагаю руку и сердце принцессе Марго. Все не так просто. Змея имеет другие планы для ее любящей дочери. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы разрушить их. Да-да. Но разумно, осторожно, вы с принцессой не должны появляться на людях, демонстрируя своим видом и жестами, как славно вы проводите время вдвоем. Но мы этого не делаем. Ваши лица и улыбки свидетельствуют об этом. Они говорят о том, что Марго уже не девушка. Марго объявляет всему свету о тех удовольствиях, что она испытала и собирается испытать, даже если этого не делаешь ты. Это не должно продолжаться. Я не могу сказать, знает ли королева-мать о происходящем, или она слишком поглощена государственными делами, но если она осведомлена о вашей связи, умоляю тебя проверять свою пищу и вино. Всегда заставляй слугу пробовать их. «Никогда не покупай перчатки, книги или одежду у незнакомых тебе людей!» Катрин и ее итальянцы овладели за свою жизнь большим числом хитростей, чем мы, французы, за много веков. Будь осторожен, приятель! Катрин ведет переговоры о браке Марго с принцем португальским, поэтому сейчас она не одобрила бы ваш брак. Относительно замужества Марго велось много переговоров. Сначала с Генрихом наварским потом с Доном Карлосом, теперь с принцем Португальским. Какие-то переговоры могут, наконец, увенчаться успехом. Я не допущу этого. Послушай, мой племянник, приятно быть галантным и благородным в присутствии любовницы. Ты должен быть откровенным со своим дядей, искушенным в государственных делах. Ты хочешь жениться на принцессе Марго. Я вместе со всей нашей семьей помогу тебе в этом. Прошу тебя быть осторожным. Постарайся временно скрывать твои намерения, пока не придет час, когда станет тактически правильным заявить о них во всеуслышание. Дорогой мальчик, ты близок мне как родной сын, даже еще больше, поскольку ты глава нашего дома. Мои братья, твои дяди, обсудили этот вопрос со мной. Мы сошлись в том, что ничто не будет способствовать усилению нашего дома, так как твоя женитьба на принцессе. Но ты должен проявить осторожность. Мы не хотим увидеть тебя мертвым. Твои братья, Карл и Луи, не обладают твоими качествами. Ты должен прислушаться к нашему настоятельному совету. Продолжай. Наслаждаться свиданиями с любовницей. Привяжи ее к себе покрепче, но действуй тайно. Более того, будет неплохо, если для отвода глаз ты приударишь за другой дамой. Это не составит для тебя большого труда. Я слышал, что при французском дворе нет второго такого молодого человека, как герцог генрик де Гис. Немногие женщины способны устоять перед ним. Думаю, тебе было несложно добиться успеха с мадмуазель Марго. Мой мальчик, ты обладаешь обаянием, красотой, властью, титулом. По существу у тебя есть все. Не растрачивай попусту это богатство и используй его к своей выгоде. Принцесса Клевская бросает на тебя томные взгляды. Она интересуется тобой. Если ты поухаживаешь за ней... Это будет выглядеть вполне естественно, потому что она достойная невеста. — Я не собираюсь жениться на ком-либо, кроме Марго. — Конечно. Ты хочешь жениться только на ней. Мы желаем того же. Но поухаживай немного за принцессой Клевской для королевы-матери и ее шпионов. Не позволяй Катрин думать, что у тебя есть виды на Марго. Я боюсь, что она этому не слишком обрадуется. Мой дорогой, когда королева-мать решает, что какой-то человек стал для нее помехой, его ждет смерть. Такой спектакль вызывает у меня отвращение. но ну кто ты? Глава Великого дома или одержимый любовью юнец? При необходимости объясни все, Марго. Думаю, она не охладеет к тебе если ты посмотришь на кого-то другого. Кардинал положил руку на плечо Генриха. — Ты можешь обрести большое будущее, — шепнул он. — Взгляни на сыновей Катрин, на маленького безумца Карла, на извращенца Генриха, на Эркюля, этого напыщенного пижона. Генрих Наварский — ленивый никчемный мужлан, Я вижу в его характере черты, которые сделают Генриха воском в руках женщин. Конде? Он проживет недолго, поверь мне. Он погибнет в каком-нибудь сражении или от рук королевы-матери. Мой герцог. Между нашим домом и троном стоят многие. Я знаю это. Но парижане... Любит тебя не меньше, чем они любили твоего отца. Я слышал их крики на улицах. Париж думает и решает за всю Францию. Генрих отодвинулся от кардинала. В ушах юноши звучали голоса парижан. «Король! Король Франции!» «И Марго! Его королева!» кардинал улыбнулся глядя на вспыхнувшее лицо генриха почему бы и нет сказал он женитьба на принцессе валуа поспособствует этому мой мальчик не погуби свой шанс легкомысленным поведением оставайся государственным мужем даже находясь с любовницей марго была вне себя от ревности гедрих обнаружил что ему нелегко успокоить девушку как он смеет глядеть подобным образом на катрин де клев она марго видела его улыбку и то как ответила на нее эта дама он попытался объяснить марго я люблю тебя как никого на свете хочу только тебя Но люди заметили нашу любовь. Это опасно. «Кто? Кто?» — спросила она. «Какое мне до этого дело? Они заметят, что ты обманываешь меня с этой тварью. Ненавижу ее. Добьюсь, чтобы она покинула двор. Я не могу поверить в то, что ты можешь так обходиться со мной». Генрих почувствовал, что он должен пылко позаниматься с ней любовью. Заверить Марго в том, что он любит только ее. Позже, когда она неподвижно лежала возле него, он решил объяснить ей ситуацию. — Мой дядя, кардинал, знает о нашей связи. — Он похотливый церковник, — сказала Марго. — Согласен, дорогая. Но он весьма мудр. Он говорит, что для нас небезопасно демонстрировать людям нашу любовь. «Небезопасно? Он трус, он носит кольчугу под мантией, он боится, что его пырнут кинжалом, поскольку знает, что заслуживает этого». «Мы должны вести себя умно, моя любимая принцесса. Наши сердца разобьются, если что-то встанет между нами». Она заплакала и прижалась к нему. «Поклянись мне, что ты не любишь ее». Я люблю только тебя, Марго. Я должен немного поухаживать за ней, потому что кое-кто узнал о нашей любви. Нам необходимо думать о будущем. Твоя мать ведет переговоры с принцем португальским. Что, по-твоему, произойдет, если станет известно о нашей близости? — Не знаю. Меня это не интересует. Я хочу лишь одного, чтобы она продолжалась. Я боюсь матери, ужасно боюсь. Что-то в ней пугает меня. Но я готова пережить ее гнев. Я готова пережить все ради нас, Генрих. Он мог лишь ласкать ее, бормотать нежности, клясться в вечной верности, уступать страсти Марго. — Пойми меня, — сказал наконец Генрих. — На карту поставлено наше будущее. Когда ты видишь меня улыбающимся принцессе Клевской, помни, что мое сердце принадлежит принцессе Марго. За каждую улыбку, которую ты даришь ей, ты должен награждать меня двумя. Если ты целуешь один раз ее руку, ты должен двадцать раз поцеловать мою. Она обняла его за шею и прильнула к нему. «Генрих, любовь моя, я обожаю тебя!» «И ты поймешь? Ты знаешь, что все мои действия имеют целью наше безопасное будущее? Что я мечтаю лишь о союзе с тобой?» Она притянула его лицо к своему, ее поцелуи из нежных превратились в горячие, жадные. — О, Марго, Марго, — сказал герцог Дегис, — во всем мире нет девушки, подобной тебе. Она засмеялась. Если бы все женщины походили на меня, на земле не было бы войн, политических игр. У людей не осталось бы времени на что-либо, кроме любви. Но тогда все мужчины должны были бы походить на тебя, разжигать в женщинах огромное желание а таких, как ты, больше нет, мой любимый. Трудно сохранять благоразумие с такой девушкой. Находясь возле Марго, Генрих забывал о короне, который мог обрести только с помощью искусной дипломатии. Марго, поглощенная любовным романом, совсем забыла о другом Генрихе, которому она обещала стать его шпионкой. Вернувшись с войны, Генрих застал ее изменившись. Он, как и кардинал Лорен, понял, что произошло. Он рассердился на Марго за то, что она забыла о своих обещаниях. Но когда он узнал имя ее любовника, простое недовольство переросло в ярость. Он был достаточно умен, чтобы понимать натуру сестры. Она могла стать ловкой шпионкой, но была создана для любви. Возлюбленный стал для нее всем. Ради любимого мужчины она могла предать всех, даже брата. Не составляло труда видеть, чего добивался Дегис. Он хотел чего-то большего, нежели Марго а именно союза с королевским домом. И Марго, маленькая дурочка, не понимала, что дом Дегизов и Лоренов являлся главным врагом дома Валуа. Генрих разыскал сестру. «Дурочка!» — закричал он. «Предательница! Что у тебя с Генрихом Дегизом?» Марго широко раскрыла свои прелестные темные глаза, и удивленно посмотрела на брата. Возлюбленный объяснил ей, что в интересах будущего брака они должны держать сейчас их отношения в тайне. «Я тебя не понимаю», — сказала девушка. Генрих взял ее за плечи и тряхнул. «Ты была с ним!» «С чего это вы взяли, мсье? И уберите от меня ваши руки!» «Не приносите ко двору ваши армейские манеры!» Генрих негодовал. Марго должна была бы быть его человеком. Теперь она полностью принадлежала Генриху де Гизу. «Ты игнорируешь мои интересы!» — обвинил он сестру. «Не произошло ничего такого, о чем я должна сообщить тебе. Твое внимание было приковано к Генриху де Гизу». «Ты наслушался беспочвенных сплетен!» Генрих покинул Марго и отправился к матери. «Тебе известно о романе между Марго и Гизом?» Катрин знала о нем. Она подслушала через свои трубы некоторые беседы любовников. бесстыдная Марго вызывала у Катрин смех. Шпионы королевы матери, прятавшиеся в потайных местах, Сообщали ей подробности свиданий юной пары. Катрин казала, что ее дочь выросла распутницей, легкомысленной, страстной девушкой, преследовавшей Генрика де Гиза, точно так, как она делала это в детстве. Мой дорогой сын, скоро сюда приедет Себастьян Португальский. Он станет мужем твоей сестры. А пока ты разрешаешь ей вести себя так, как она ведет себя с Генриком Дегизом? Уже поздно останавливать ее? Скандал! С именем Марго всегда будет связан скандал. К тому же она уедет в другую страну, куда не долетят сплетни. Я ясно дала понять моим осведомителям, что им следует держать язык за зубами. Значит, наши любовники будут пока что по-прежнему наслаждаться друг другом. Еще ни одна парочка не наслаждалась друг другом сильнее. Из горла Катрин вырвался вульгарный смех. — Ты вернулся, мой дорогой, я рада тебя видеть. — Мама! Она должна была работать на меня. — Мой дорогой, ты еще не понял, что только один человек действительно работает на тебя? — Я знаю это. Он поцеловал руку матери и, опустившись на колени, позволил ей погладить его волосы. Он думал об одном очаровательно молодом человеке, на которого обратил недавно внимание. Юношу звали Дюгаст, как он красив и элегантен. Генри хотел одного — быть со своим новым другом. Его раздражали предательство Марго, эгоистичная, собственническая любовь матери. «Мама», — сказал он, — «тебя не слишком тревожит роман Марго. Почему?» — Дегизы наши враги. Они чересчур сильны и честолюбивы. Герцог Генрих — копия герцога Франциска. — Я слежу за всем, мой дорогой. Я не позволю причинить тебе вред. За ними наблюдают. Когда придет время, господин Дегиз получит отставку. — Умоляю, — сказал разгневанный Генрих. «Ускорь брак моей сестры и принца Португальского. Сделай это ради меня!» «Ради тебя, мой дорогой, я готова умереть!» Он расцеловал ее в щеки. Она была счастлива всегда, когда он по собственному желанию проявлял к ней нежность. Точно так же она относилась к другому Генриху, который, унижал ее изменами с по Пуатье. Она решила, что любить сына приятнее, чем мужа. Катрин приблизила Генриха к себе и поцеловала. — О, мой дорогой, я счастлива от того, что ты снова дома. — Я тоже счастлив, что вернулся к тебе, дорогая мама. Ты ускоришь брак с португальцем? — Да, мой сын. рассерженная марго не верила в то, что ее брак с португальцем состоится. Генрих не допустит этого. Генрих и его могущественные родственники хотели, чтобы они поженились. Задумав что-то, Дегизы редко терпели поражение. Близкие были настроены против нее. Брат Генрих играл на чувствах Карла. Она презирала Карла, но помнила, что он король. Всегда было легко повлиять на Карла, сказав ему, что его хотят убить. Брат Генрих наговорил королю что-то о желании Генриха де Гиза жениться на их сестре, о том, что он, сын меченого вообразил, будто имеет какие-то права на трон. «Каким королем он мог стать?» — думала Марго. «И какой королевой была бы она?» Эта мысль заставила ее стиснуть руки. Она желала Генриха. Парижане обожают его. Кто способен относиться к нему иначе? Она была безгранично предана Генриху. Если он захочет отнять корону у ее брата, она сделает все, чтобы помочь ему. Марго была целиком на стороне возлюбленного. Все прочие ничего не значили для нее. Она была бы счастлива, помочь ему получить корону Франции в качестве свадебного подарка, даже если это пришлось бы оплатить жизнью ее братьев. Это стало бы лишь скромным вознаграждением за радость, которую дарил ей Генрих. Теперь братья ненавидели ее. Карл кричал на сестру. Генрих зло над ней. «Какое ей дело!» Они не могли изменить ее чувства. — Я не потерплю этого шпиона при дворе, — грозил Карл. — Я убью его, король я или нет? — В это трудно поверить, Ваше Величество, глядя на вас сейчас, — парировала Марго. Она была дерзкой, безрассудной. Не зашла ли она слишком далеко? На губах Карла выступила пена. «Высечь ее!» — крикнул он. «Я сам это сделаю!» Он бросился к ней с огнем в глазах. Он, несомненно, был страшен в своем безумии. Она должна помнить, что он король. Он мог заточить ее в темницу. Он способен сделать это в приступе бешенства. Марго побежала к Мари Туше и попросила ее заступничество «Мари, моя дорогая, Я оскорбила короля. Попроси его простить меня. Добрая мари сделала это, успокоив короля так, как только она одна умела делать. Его сестра Марго еще ребенок. Он должен помнить об этом. Она сожалеет о том, что оскорбила его. — Она... она шлюха! Она спит с Генрихом Дегизом и выдает ему наши секреты. «Можем ли мы винить ее в том, что она любит его? Разве мы не любим друг друга?» Марго захотелось рассмеяться. «Скромница Мари Туше и безумный Карл! Сравнить их с нею и Генрихом?» Но она усвоила урок. «Она не должна быть такой безрассудной. Она может подвести Генриха». В конце концов, ему удалось убедить некоторых людей в том, что он мечтает о женитьбе на принцессе Клевской. Брат Генрих не был сумасшедшим, как Карл, но он тоже очень сердился на нее. Он пугал Марго сильнее, чем Карл, потому что она знала, что он говорит о ней с матерью. Однажды Катрин вызвала Марго к себе. водя в покои королевы-матери, Девушка задрожала. Она, как в детстве, ощутила выступивший на ладонях пот. — Подойди сюда, — сказала Катрин. Марго приблизилась к матери и сделала реверанс. Ее губы коснулись руки Катрин. — Поднимись, — велела королева-мать. — Довольно церемоний, дочь моя. Она прикрыла глаза веками. — Мадам-змея, — подумала Марго, — решает, пришло или нет, время нанести удар. Катрин принялась шагать по комнате. — Дочь моя, ты созрела для замужества. Ты уже не ребенок. Принцессы рано вступают в браки. Сердце Марго затрепетало. — Я затратила ради тебя много сил, и, кажется, мне удалось подготовить тебе блестящее замужество. — Мадам, — начала Марго, но Катрин бросила на дочь удивленный взгляд. Как она посмела перебить ее, Марго тотчас замолчала.